Глава двадцать пятая. Не надо, глазастик. Отнеси ее за порог. Джим, ты что спятил? «Сказано тебе, отнеси ее за порог!» Я вздохнула, подобрала гусеницу с полу, отнесла на заднее крыльцо и вернулась на свою раскладушку. Был уже сентябрь, но ночи все еще стояли теплые, и мы по-прежнему спали на задней веранде. Еще не исчезли светляки и всякие ночные жучки и мотыльки, которые все лето вечерами бьются в сетку. Еще не переселились куда-то, как всегда осенью. Гусеница, наверное, вползла по ступенькам, а потом под дверь. Я увидела ее, когда положила книжку на пол возле раскладушки. Эти гусеницы не длиннее дюйма. А если до нее дотронуться, она сразу сворачивается в тугой серый клубок. Я растянулась на животе и ткнула в гусеницу пальцем. Она свернулась. Потом, наверное, решила, что опасность миновала и медленно развернулась. Все ее сто ног задвигались, она немножко проползла, и я опять ее тронула. Она свернулась. Мне хотелось спать, и я решила ее прикончить. Я уже протянула руку, и тут меня остановил Джим. Он смотрел сердито. Наверное, это тоже потому, что у него такая полоса. Уж скорее бы он с ней разделался. Конечно, животных Джим никогда не мучил, но я понятия не имела, что он жалеет еще и насекомых. «А почему нельзя ее раздавить?» — спросила я. «Потому что она тебе не мешает», — в темноте ответил Джим. Он уже погасил свою лампу. «Значит, ты теперь не убиваешь ни мух, ни москитов. Такая, значит, у тебя полоса», — сказала я. «Когда передумаешь, ты мне скажи. Только я не дам, чтоб меня кусали муравьи. Так и знай». «А, «Заткнись ты», — сонным голосом отозвался Джим. Этот Джим с каждым днем все больше становился похож на девчонку, а совсем не я. Я удобно улеглась на спину и собралась спать, а пока что думала про Дила. Он уехал первого сентября и пообещал вернуться в ту же минуту, как начнутся каникулы. Кажется, до его родных наконец дошло, что он любит проводить лето в Мейкомпе. Рэйчел взяла нас с собой в такси на станцию, и Дил махал нам из окна вагона, пока совсем не исчез с глаз долой. Но не из сердца вон. Я по нему скучала. За последние два дня Джим научил его плавать. Я вспомнила, что мне тогда рассказал Дил, и всякий сон прошел. К заводе ведет проселочная дорога которая сворачивает от Меридианского шоссе примерно в миле от города. По шоссе всегда подвезут, или на фургоне с хлопком, или на попутной машине, а по проселку дойти совсем недалеко. Но возвращаться домой в сумерки, когда машин почти уже нет и приходится всю дорогу идти пешком, не так-то приятно. И поэтому купальщики стараются не задерживаться допоздна. Дил рассказывал. Они только вышли с Джимом на шоссе и вдруг видят. Навстречу едет Атикус. Он вроде их и не заметил, и они замахали руками. Тогда он, наконец, затормозил. Они к нему подбежали, а он говорит. «Вы лучше подождите какую-нибудь машину, которая идет в город, а я сейчас не домой». Сзади сидела Калпурния. Джим заспорил, потом стал просить, и Атикус сказал. — Ладно, поезжайте с нами, только уговор — из машины не выходить. По дороге к дому Тома Робинсона Атикус рассказал им, что случилось. Свернулись шоссе и мимо свалки, мимо Юэлов, медленно поехали к негритянскому поселку. Во дворе у Тома целая куча черных ребятишек играла в камешки. Атикус остановил машину и вышел. Кэлпурния пошла за ним во двор. Дил слышал. Атикус спросил одного из мальчишек. «Где твоя мама, Сэм?» И Сэм ответил. «Она у Стивенсов, мистер Финч! Сбегать за ней!» Атикус сперва вроде не знал, как быть. Потом сказал «Ладно». И Сэм побежал со всех ног. «Играйте, играйте, мальчики!» Сказал Атикус ребятам. Из дома вышла совсем маленькая девочка и уставилась на Атикуса. Во все стороны у нее торчали тоненькие косички, и на каждой яркий бант. Она улыбнулась во весь рот и заковыляла к Атикусу. Но она была совсем маленькая и не умела сойти со ступенек. Дил сказал, Атикус подошел к ней, снял шляпу и протянул ей палец. Она уцепилась за палец, и Атикус помог ей сойти с крыльца. Потом подвел ее к Калпурне. Тут пришла Элен, За ней в припрыжку бежал Сэм. Элен сказала, «Добрый вечер, мистер Финч, не присядете ли?» И замолчала. И Атикус стоит и молчит. «И вдруг она упала, глазастик», — сказал Дил. «Как стояла, так и упала, будто какой-то великан наступил на нее и раздавил. Вот так, хлоп!» Дил топнул ногой. «Прямо как букашку!» Кэлпурния с Атикусом подняли Эллен и повели в дом, а у нее ноги не идут. Их долго не было, потом вышел один Атикус. Когда ехали обратно мимо свалки, кто-то из Юэлов что-то заорал вслед. Но что, Дил не разобрал. О смерти Тома в Мейкомбе говорили два дня. За два дня о случившемся успел узнать весь округ. «Слыхали, нет?» «Говорят, он как помчится со всех ног!» Жителей Мейкомба ничуть не удивила смерть Тома. Ясное дело, сдуру дал тягу. Черномазые они все безмозглые. Где уж им думать о будущем? Вот и кинулся бежать, очертя голову, себе же на погибель. И ведь вот что забавно. Атикус Финч, наверное, вызволил бы его, но ждать... Черта с два! Все они такие. Никакой положительности в них нет. И ведь этот самый Робинсон был женат по закону, говорят, содержал себя чисто. Церковь посещают, все как полагается. А когда шло до дела, так и выходит, все одна только видимость. Черномазый, он черномазый и есть. Собеседник, в свою очередь, сообщал кое-какие подробности. А потом уже и говорить стало не о чем до самого четверга, когда вышла мейкомб Трибьюн. В колонке, посвященной жизни цветных, появился коротенький некролог. Но была еще и передовая. Мистер Б. Андервуд не пожалел резких слов и нисколько не опасался, что потеряет на этом подписчиков и объявления. Впрочем, жители Мейкомба не таковы. Мистер Андервуд может драть глотку, сколько влезет, и писать все, что в голову взбредет. Подписчики и объявления останутся при нем. Хочешь выставлять себя в своей газете на посмешище? Сделай милость. Мистер Андервуд не вдавался в рассуждения о судебных ошибках. Он писал так ясно, что его понял бы и ребенок. Он просто объяснял, что убивать коллег — грех. Все равно, стоят ли они, сидят или бегут. Он сравнивал смерть Тома, с бессмысленным убийством певчих птиц, которых истребляют охотники и дети. Ударился в поэзию, — решил Мейкомп, — надеется, что его передовую перепечатает Монтгомери Эдвертайзер. «Как же это так?» — думала я, читая передовую мистера Андервуда. «Бессмысленное убийство?» До последнего часа в деле Тома все шло по закону. Его судили открытым судом. И приговор вынесли двенадцать хороших, честных людей. Мой отец защищал его как мог. Но потом я поняла, что хотел сказать мистер Андервуд. Атикус изо всех сил старался спасти Тома Робинсона, старался доказать этим людям, что Том невиновен, но все было напрасно, ибо в глубине души каждый из них уже вынес приговор». Том был обречен в ту самую минуту, когда майела Юэл подняла крик. От одного имени Юэл меня затошнило. Всему Мейкомбу сразу же стало известно мнение мистера Юэлла о кончине Тома. А по каналу, по которому всегда безотказно передавались сплетни через мисс Стивени Кроуфорд, оно докатилось и до нас. При джиме. — Глупости, он уже не маленький, пускай слушает. Мисс Стивени рассказала тете Александре, что мистер Юэл сказал. — Один готов, осталось еще двое. Джим сказал, — Я зря трушу, этот Юэл просто трепло. И еще сказал, — Если я проболтаюсь Атикусу, если хоть как-то покажу ему, что я знаю, он, Джим, никогда больше не станет со мной разговаривать.